Глава двадцать шестая. Я была последней из технического персонала. Простнула с четырнадцать лет назад и несколько месяцев исправно исполняла свою работу. Начала Амандо устав откинувшись на спинку сиденья флейкара, пока ее люди грузили группу захватов грузовой флейкара, а Соло вглядывался вдаль в надежде найти стиль. Спутник сошёл с орбиты, и у меня не было никакой возможности узнать о том, что находится снаружи и пригоден ли воздух для жизни. Поэтому я надела защитный скафандр и решила осмотреться вокруг. Почему ты не разбудила меня сразу? Не выдержала тэ и задала вопрос, который терзал её уже давно. Я хотела для тебя лучшего будущего, а в тот момент была лишь неизвестность. К ту сторону горного хребта есть широкая река, и совершенно неожиданно я встретила там двоих военных исследователей. Они несанкционированно проникли на территорию, пытаясь взять для исследования местную флору и фауну. Я была шокирована, когда увидела здесь людей. Это были муж и жена, и женщина. Она умирала страшной смертью. Она прикоснулась к ядовитому растению, сок которого проник под кожу. и никакие лекарства, которые у них были, не помогали. всего за сутки ее тело покрылось жуткими волдырями, и она задохнулась. Амандо скривилась, не желая вспоминать о тех ужасных двадцати четырех часах своей жизни, а еще о том, как долго Гарольд скорбел о своей жене. И что дальше? Мы похоронили Даяну у реки. Мне пришлось соврать, что я жила здесь. вместе с остальными выжившими, но потерялась и не могу найти вход в бункер. Гарльд сжалился надо мной и забрал на материк. Кто-то из его хороших друзей взломал базу и заменил все фото и идентификаторы личности Даяны на мои. Так я стала старшим научным сотрудником лаборатории. Команда замолчала, вспоминая те далёкие времена, потерянные, взволнованные Вечно дёрганая паранойей, что вот-вот их обман раскроется. Из-за неё Гаррильду пришлось переехать в другой округ и полностью разорвать все связи с друзьями. Кто-то да мог проговориться, что жена его на самом деле не его. Сердце Аманды долго болело из-за того, что где-то там под землёй, среди пустынного клочка суши, осталась Тея. Она решила, что обязательно должна занять влиятельный пост в правительстве, чтобы подготовить почву для выхода не только дочери, но и всех остальных людей, за которых она была ответственна из сна. Множество раз Аманда порывалась тайком улететь на мёртвые земли, отключить криокапсулу Теи и перевести её на материк, но она не могла так рисковать жизнью дочери. Слишком многого она лишилась за столько лет, чтобы ещё и потерять самого ценного человека. Даже Гарольду она не рассказала о существовании Тея, несмотря на то, что их фиктивный брак давно перерос в настоящий, и вместе они воспитывают пятилетнего сына. Как объяснить появление Тея в их жизни, она не знала. Хотя нет, теперь знала. Амандо не представляла, как объяснить то, что у нее есть десятилетняя дочь, а вот двадцатилетняя? Можно ведь сказать, что она осталась в мертвых землях? Яманда много лет читала её погибшей. А как ты? Как ты жила здесь? Ты была одна всё это время в бункере? Или с тобой было ещё кто-то? Тэ вздохнула, пряча взгляд от матери, но всё же рассказала всё, что случилось за эти годы. И об их внезапном пробуждении среди воды, о том, как пытались выжить в бункере, и об убийце, и о племени каннибалов. и Ассола. Когда она рассказывала об их приключениях, её взгляд стал мягче, и на лице расцвела улыбка. Ты любишь его? вдруг спросила Аманда. Я я не знаю. Наверное, да, люблю. Она посмотрела сквозь окно на спину парня, который не терял надежды дождаться стил. Мы многое прошли вместе. Тяжело было довериться ему, После того, как я столько лет выживала одна, но он не разочаровал меня. Как же хорошо было говорить с матерью, делиться с ней своими переживаниями и радостью. Она уже и забыла, что такое материнская любовь и ласка. В глазах снова появились слёзы, и тёя из последних сил пыталась сдержать их, чтобы не испортить этот прекрасный момент. Мам, мне страшно. Вдруг тема мне ничего не получится. Вдруг я буду чувствовать себя лишней. Но «Ну что ты, всё будет хорошо. Женщина обняла Атею, успокаивающе поглаживая по спине. "У тебя есть я, твой паренёк. А ещё я хочу тебя познакомить кое с кем. Всё будет хорошо, главное решить вопрос с разведкой материка и запечатать Эрион. Его время ещё не пришло". Простите, что прерываю. Дверь Флайкара открылась, и перед ними появился мужчина в форме. Но все погружены в транспорт, ждём лишь вашей команды. Я сейчас. Команда кивнула Тее и покинула салон Флайкара. Сола было грустно. Конечно, его радовал тот факт, что скоро они уберутся из этого чёртового места. Конечно, он уже мечтал о том, как включит визор и зарыочется в сеть. Конечно же, он не мог дождаться того момента, когда они с Стей останутся вдвоём в уютной квартирке или домике. Единственное, что омрачало их отлёт это Стил. Соло чувствовал себя предателем, особенно если улетит вот так, даже не попрощавшись с другом, который не раз спасал его. Ещё всерьёз задумался о том, чтобы взять Форсу с собой. В этих опасных местах ей нечего делать. Как она будет без него? Парень вглядывался в горизонт, несколько раз громко звал Стил, но она всё не появлялась. Вокруг была странная, удушающая тишина, и даже голоса людей в нескольких десятках метров от сола не доносились до его ушей. Парень закрыл глаза, вспоминая об их первой встрече, когда Стил была совсем крошкой, но зато какой кровожадный и опасный. А ещё Стил тогда, как он считал, была парнем, Оказалось девочкой, его девочкой. Мысленно он представлял, как будет выгуливать ее по городу, но потом понял, что это абсурд. Она наверняка на кого-нибудь дона бросится, либо ее заберут от него в частную зверинец, а это было еще хуже, чем оставить ее здесь. Соло, мягко позвала его Тая, обнимая парня со спины. Все ждут только тебя. Нужно улетать. Ещё минутку, хорошо. Растерянно попросил он, сжимая её ладошку и переплетая их пальцы. Я не могу так просто уйти, стил подумать, что я бросил её. Она может появиться лишь через несколько дней. Здесь ей будет хорошо, это её дом. И мне тоже не хочется оставлять её одну, но так будет лучше. Как думаешь, может забрать её с собой? У меня есть дом в лесу. Далек от людей, ей там понравится? С надеждой спросил Соло, несмотря на то, что и так знал ответ. Эй, ребята, мы вылетаем! Послышался голос Джо. Первый пассажирский флейкар завел мотор и взмыл в небо. Соло с сожалением взглянул в сторону леса, понимая, что Стил и в самом деле, может быть, где-то далеко отсюда, либо все еще бродит коридорами бункера. Ты как? Готова к новой жизни. Парень повернулся к Тее, обвивая её талию руками и легко целуя в губы. Наверное, ей намного тяжелее покидать проклятой земли и направляться в неизвестность. Всё-таки многие годы именно это место было её домом, несмотря на все опасности, которые таились за каждым углом. Немного страшно, но у меня есть ты и мам. До сих пор не могу поверить, что она жива. И не просто жива, насмешливо выгнул бровь Сола. Она ещё и важный человек на материке. Твоя мать и вправду очень умная женщина. Когда доберёмся до дома, я расскажу тебе обо всех её разработках в области медицины. Хотя с моей сестрой ей, конечно, не сравниться, хмыкнул он, подтолкнув Тею в сторону единственного флайкара, который ждал их. Кстати, хотел спросить, Соло замялся, боясь услышать ответ, который ему не понравится. Да? Ты ведь не передумала насчет нас? Все ведь будет по нашему плану: один дом на двоих, совместные ужины, отдых. А должно что-то поменяться? Насторожилась ты по-своему трактую его слова. Ты, ты передумала насчет нас? В ее взгляде промелькнули обида и боль. Неужели все обещания парни ничего не стоили? Нет, конечно, поспешно воскликнул Соло. Просто ты неожиданно восоединилась с матерью, и и ты подумала, что раз на материке у меня теперь есть кто-то ещё, то я обязательно брошу тебя? Извительно хмыкнула Тея, наблюдая за растерянностью парня. Я просто боюсь потерять тебя, выдохнул он, сжимая её ладонь. Мы можем поселиться поближе к маме, а за тобой нужен присмотр. Без меня ты загнёшься? Доказано, усмехнулась девушка, прильнув к Сола, и на его лице растянулась улыбка. Наконец-то он смог спокойно выдохнуть: "Тея никуда не денется. Если даже её мать будет против того, чтобы она осталась жить у него, он-то сможет найти как повлиять на её решение. Хотя шантажировать мать женщины, которую он любит, и самый лучший вариант, конечно. Попрощаемся с этим местом. предложил Соло, когда до флайкара осталось всего несколько метров. Как можем устроить фейерверк? подмигнул он, наблюдая за тем, как стремительно садится за горизонт солнце. Сейчас он метнулся к флайкару и под одивлёнными взглядами Чейза, Джо и Аманды достал сигнальные ракеты. Одна тебе, вторая мне. Просто выстрелил вверх. Надеюсь, когда сюда сбегутся все, кому не лень, Нас здесь уже не будет. С нашей удачей Флайкар может сломаться, и тогда нам придётся отбиваться от стаи голодных волков, а ещё людоедов. В этот раз у нас есть оружие, хмыкнул Сола, вкладывая ракетницу в ладонь Тей. Нус. До свидания, мёртвая земля. Эй, идите к чёрту. Парень поднял вверх руку и нажал на курок. Красное яркое свечение Разделило небо пополам, а потом взорвалось с грохотом и разделилось на тысячи маленьких мигающих огоньков. Красота, голубное устье, и проделала то же самое. Сол ад бросил в сторону ракетницу, притянул к себе девушку и пился поцелуем в её губы, неторопливым, нежным и обжигающим. Эй, голубки! Я, конечно, все понимаю, но мне бы хотелось уснуть в своей постели, а не посреди леса. Не выдержав, выкрикнул Чейз, подгоняя парочку. Минуту! Усмехнулся Соло, в последний раз поцеловал Тэю и, с сожалением глядя вдаль, приготовился к взлету. Если это железяка снова посоветует мне действовать по инструкции пятьдесят семь, я подам в суд на производителей флейкаров, пробубнил он. пристёгивая ремень безопасности на заднем сиденье рядом с Тэй. Никаких протоколов 57, поддакнула Тэй. Мне и одного раза хватило. Я успела заценить. Салон Флайкара наполнился заливистым смехом, мотор взревел, и машина медленно начала подниматься в воздух. Соля не отрывал взгляда от окна, не веря, что всё закончилось и что он оставлял в этом месте частичку своей души. Он взглянул на Тею и понял, что та тоже нервничает. Она покусывала нижнюю губу, а потом прикрыла глаза и откинулась на спинку сиденья. Тее сейчас было сложнее всего. Слишком много нового и неизвестного ждёт её впереди. С этого момента её жизнь полностью изменится. "Стойте!" внезапно воскликнул Соло, напугав всех до смерти. "Чесь, садись! Садись же!" Там стил, стил. О нет, я не опущу этого чёртова железяку. Мы улетаем, прорвчал мужчина, сжимая крепче руль. Тогда я выпрыгну, катапультируюсь. И в доказательство своей угрозы он открыл панель с кнопками над головой, которую следовало нажать при протоколе пятьдесят семь. Я делал это уже три раза. Четвертый тоже переживу. В салоне начался целый спор. крике рогонь угрозы, ночей за всё-таки пришлось посадить в лайкар. А потом всё заново, потому что Сола решил, что не может оставить здесь форсу. Она не приспособлена к диким условиям. Это ручная зверушка. Смотрите, она лижет мою руку, воскликнул он, указывая на стил. Эм, Сола, округлила глаза Тея. Нам срочно нужен медик. Слюна форсы имеет Паралитические свойства, возможно, там даже есть яд, который угрожает жизни человеку. Ой, прошептал парень, чувствуя, как медленно начала отнимать руку. Ты поклинишь, что ты уговоришь их забрать её с собой?